Глава восемнадцатая После озвученной новости Рыжая стала тихая и молчалива. Сидел на занятиях, куда я благополучно припроводил ректор, будто пыльным мешком пришибленная. «Ну ты чего?» Я пристроилась рядом, развалившись на столе, за которым вместе с новоявленным Фениксом никто из адептов больше находиться не захотел. Боялись, что ли? Хотя при этом все молодые маги присутствующего аудитории косились на попаданку с огромным любопытством. «Не знаю...» Неожиданно как-то. Ты же хотела себе замок. Вот, получай, целая столица. Она, правда, насколько мне известно, давно скрыта разросшимся лесом, но все же. Вот в чем и дело. Как-то все быстро и масштабно. Замок это одно, а тут целый город. Знаешь, боюсь, как бы им не пришло в голод был посадить меня под замок, найти подходящего кандидата и заняться восстановлением расы фениксов. Хм... Я устроился поудобнее, а потом почесал за ухом задней лапой. Очень даже может быть. В этот момент одна из девиц, сидевших неподалеку, откровенно уставилась на нашу парочку. Видимо, несмотря на то, что говорил я тихо, любопытная особа что-то заподозрила. Либо решила, будто Лизе с приветом болтает сама собой. «Госпожа Магуайр!» Голос преподавателя прозвучал неожиданно. Вернее, звучал талонный до этого, а на Рестрич на лекции, которой мы имели честь весьма сомнительную кстати, присутствовать, вещала уже почти час о принципах работы со стихиями. «Тут я тут!» – буркнула Рыжая, потом уставилась в свою тетрадь, демонстрируя, как сильно она рвется к знаниям. «А мне кажется, вы летаете где-то в облаках, уже даете мысленно бал в своем дворце?» – голос магини был полон сарказма. Видимо, тот факт, что император вот так запросто вручил Лизе прежнюю территорию фениксов во владении, сильно Анну задел. Вроде бы ходят слухи, по крайней мере, что сама Рестрич, являясь третьей младшей дочерью в семье, титул могла бы получить только в случае удачного замужества. А учитывая наличие еще двух сестер, перспектива весьма маловероятная. Либо героический подвиг на благо отчизны. Но войны не было очень давно. На жизнь императора никто не покушается, идиотов нет. Так что оставаться Ане до конца жизни лишь госпожой, тогда как рыжая, в момент принятия ключа от города, станет леди. Обильно, конечно, дамочки. Хоть она и действующий маг, один из сильнейших в империи, а вот оказаться частью элиты конечно, хотелось бы даже ей. Какой-то бал снова пробормотала под нос Лизе. Этого еще не хватало. Значит, тогда будьте добры, слушайте и записывайте. стихии одна из важнейших тем для вас». Рестридж кинула последний злой взгляд на нерадивую адептку, а потом снова продолжила лекцию. Рыжая тяжело вздохнула, но промолчала. Судя по печаленному выражению лица, ей все эти схемы, которые Магиня увлеченно чертила на черной матовой доске, были глубоко параллельны и уж точно не интересны «Вообще ничего не понимаешь?» Я подвинулся ближе, чтобы наш разговор не привлекал внимания. «Ни черта. Во-первых, я гуманитарий. Мне вот эти чертежи, расчеты, векторы и направления – будто набор совершенно ничего не значащих символов и стрелочек. Неужели нельзя как-то проще? Есть во мне сила, прекрасно. Просто объясните, как ей управлять. Все. Во-вторых, мысли заняты совсем другими вещами. Вещами или персоной? Одной очень даже конкретной, с черными пылающими огнем глазами. А? Не понимаю, о чем ты. Рыжая, как бывает лишь у людей со светлой нежной кожей, густо покраснела. Ой, да ладно. Ты столь выразительно на него каждый раз смотришь, только дурак не поймет, в чем суть. Запала на ректора. Признайся, запала же. Блин, какая разница? Да, он красивый, офигенный. Но ты заметил, как Эвентфул реагирует на меня? Будто прибить готов. Будто я его ужасно раздражаю. Тут, знаешь ли, не особо важно мое отношение к нему. Лизя тяжело вздохнула. Э, э нет, милая моя, ты плохо знаешь драконов. Почему ты называешь его драконом?» «Почему кошку называют кошкой, собаку собакой, он и есть дракон. Как еще о нем говорить?» «Подожди, в смысле прям настоящий?» Рыжая пребывала в состоянии сильного удивления. «Конечно. Драконы, раз такая, говорил же. Вот Эдвард, насколько мне известно, то ли глава целого клана, то ли входит в их совет». Точнее, не скажу, но далеко не последний среди крылатых. Его назначили ректором по решению императора. Жесткий характер, стальная охватка. Самое то, что нужно для воспитания будущих магов. Господи, ну он выглядит как человек. Это вторая и постась Госпожа Магуайер, выйдите вон и кота своего захватите, раз вы не в состоянии от него отвлечься. Сидите, бормочите что-то этому животному». Терпение Рэстридж лопнула, она топнула ногой и, сверкая глазами, указала в сторону двери. «А вообще советую обратиться к целителям. Может, вы, конечно, с тоски по родному дому ведете беседы со всякой живностью? А может, это настораживающий признак? Сумасшедший феникс, знаете ли, крайне опасное явление!» лизи открыла было рот собираясь поспорить, однако стихийница выглядела слишком злой, поэтому рыжая скребла тетради, ручки, меняя и направилась к выходу. «Стерва!» констатировала наивоявленная обладательница территории фениксов, как только мы оказались в коридоре. Сказать это при Рестрич она не рискнула, поэтому сначала благополучно закрыла за собой дверь и отошла на приличное расстояние. В академии стояла тишина. Оно и понятно. Все нормальные адепты впитывали знания, только мы с Рыжей, как две сиротинушки, двигались в сторону выхода. Понять ее можно. Я пару раз дернулся, вывернулся из схватки Лизи, а потом, приземлившись на все четыре лапы, пошел рядом с подопечной. «Явилась ты такая молодец, ничего еще не сдала, не создала, кроме проблем, конечно. А тебе вон император сразу целый город вписал вместе с дворянским званием. Эх, сдается мне, это не просто так. Жди, что-то планируется, точно. Хватит, ты без того маятна». Рыжая посмотрела на меня и тяжело вздохнула. «А что хватит, готовлю тебя заранее, чтоб ты понимала, фениксы всегда были обособлены расой. Сами по чужим землям не шатались и к себе особо никого не пускали. Ты сама подумай». Возрождение – это же настоящее могущество. В летописях, кстати, на нем акцент сделан. Мол, потеря птичек стала большой трагедией. Вроде при желании они не только сами перерождались, но могли и другим давать второй шанс. И вот, как ты мыслишь, неужто император, обычный человек, между прочим, исключительно по наивности и доброте душевной, услышав отчет ректора о попаданке, которая оказалась фениксом, решил без лишней волокиты вручить ей принадлежавшей предкам земли? «Ммм, судя по интонации, положительный ответ не предполагается?» Лиззи как-то растерялась от моего напора. «Естественно. Включи голову. Ты, Феникс, единственный. Единственный, соображаешь? Та скорость, с которой наш обожаемый император отреагировал, однозначно говорит о том, что парень имеет на тебя планы». «Парень?» Я всегда представляла себе королей взрослым и мужчинам, которым далеко за 40 «И почему, кстати, человек, если у вас тут полным-полно всяких вариантов?» «Не король, император, не путай. Видишь ли, империя включает в себя огромную территорию. Живут на ней, конечно, все подряд. Нет четкого разделения, что эльфам, к примеру, не место среди людей. Хотя, между прочим, в обратную сторону запредействует. Лес их этот поганый сразу плохой умысел определяет. А людишки, они ж какие. Ничего хорошего не дождешься». «Эй, поаккуратней с высказываниями». Рыжая прям обиделась на мои слова. «Так ты не человек». Бабка надвое сказала, пока что, кроме внезапно усилившейся способности творить всякую фигню из странного огня, ничего не заметила. «Серьезно?» Я даже остановился от неожиданности вывода Флизи. «То есть это не ты возродила древнего эльфа и такую же древнюю чешуйчатую громадину? Видела лицо Вальда Мортена? Он слуга смерти и, как никто знает, помер – значит помер, обратной дороги нет. Да, богиня может проявить благосклонность и допустить перерождение, но это совсем другое». Искра или свет души, как ее называют маги, способна по милости богини вернуться в круг жизни. Но это будет совершенно другое тело, другая личность. Сила лишь останется. Погоди. рыжа буквально споткнулась на ходу, а потом замерла, глядя вдаль. То есть содержание, назовем это так, поселят в другой сосуд, по милости богини, естественно? Ну да, что тебя удивляет? Черт, в этом есть смысл. Ричард, ты чего молчал-то? Я молчал? «Да меня никто не спрашивал». «Только вдумайся, это ведь может объяснять мое существование». лизи не на шутку разволновалась. «Что, если все было именно так? и Искру эту вашу просто перенесли в мой мир, в мое тело, а? Ну, как вариант, это всяко выглядит более адекватно, чем версия о том, что кто-то где-то прятал младенца всего лишь 300 лет, а потом подменил его в роддоме». Я попытался вдуматься и теоретически был с Рыжей согласен. По крайней мере, это делает ситуацию с ее существованием более-менее разумной. «Блин, у вас же тут магический мир. Есть возможность поболтать с богиней?» «С ума сошла! Меня аж на месте подкинуло. Только попаданка могла додуматься до такого». «Что? Ну, посекретничать, чисто по-женски. Слушай, бывали случаи, насколько мне известно, когда богиня являлась смертным». Но эта ситуация должна соответствовать. Вот так запросто привет, ответь на пару вопросов? Нет, еще и накажет чего доброго. А вот я думаю иначе. Идем. Лиззи решительно направилась к выходу из учебного здания. У меня в этот момент зачесался нос и засвербило под хвостом, и одновременно сильно захотелось смыться куда подальше. Рыжая явно придумала нечто крайне безумное, просто опыт показывает, умного от нее можно не ждать. Стой! Я рванул за сумасшедшей девицей следом. Догнал только на улице. Конечно, эта безголовая неслась к храму. Ты что удумала? Хочу пообщаться с богиней. Упаданка топала к своей цели, уверенно, не сбиваясь с шага. Я обогнал Лизе и, раскорячившись на ее пути, всеми лапами перегородил дорогу. Не пущу. смерти ищешь? А ну, как она разозлится? Ты давай, возьми себя в руки, соберись. Тебе еще надо со мной вопрос решить. Я, между прочим, сильно нуждаюсь в твоей помощи. речи Лизя наклонила и самым бесовыстным образом ухватила меня за шкирку, а затем подняла так, что моя морда оказалась на уровне ее глаз. «Феникс возрождается!» Сам же говорил. «Не думаю, что пришел последний час. Не для того затевалась эта мутная история». «А я вот не думаю, что ты сейчас поступаешь правильно». «Это ничего не меняет». Рыжая сунула меня под мышку так, что хвост висел теперь впереди, а голова оказалась прижата к ее боку, видимо, дабы не мешал разговорами. и опять двинулась к храму.